Глава десятая. Падение. «Ну все, началось», — подумала Инна. Почему-то ей стало страшно, а ведь уже давно согласилась с тем, что умрет. Какой смысл ждать, если результат один? Дверь в туалет была плотно закрыта. Пассажиры шушукались, опять кто-то начал усердно молиться и плакать. «Я хочу умереть», — призналась себе Инна и представила, как идет по крылу самолета, а после, словно с трамплина, прыгает вниз. Валерия Ивановна отвела мужа на место, потрогала его лоб, расстегнула рубашку, а после вернулась к креслу, на котором сидела старушка Евгения Константиновна. «С вами все хорошо?» Но старушка не отреагировала. Соседка, что сидела рядом и которую выгнали из первого салона, дотронулась до руки старушки, замерла, а после стала медленно ее убирать. «Что с ней?» — поинтересовалась Валерия Ивановна и, дотянувшись до старушки, потрясла ее за плечо. Голова качнулась, и тело стало валиться вперед. «Она умерла! Мы все умрем! заверещала соседка и, соскочив, отошла от трупа. «Ей хоть повезло, умерла своей смертью», сказала Екатерина, снимая наушники. «Ты бесчувственная, чёрствая!» «Да, мам, вся в тебя, зато она прожила свою счастливую жизнь». «Можно подумать, твоя мать — тиран!» «Верно, именно тиран!» Девушка сняла с себя ветровку и накинула на голову старушке. Ну, что уставились на нее, словно мертвых не видели. Отвратительная и неблагодарная дочь. «То следующий, подумала Инна и достав плитку шоколада, поделилась ею с соседкой. Спасибо, ответила Галина Матвеевна. Теперь ее лицо было искажено, и брови опустились. Нам осталось часа два или три, воздуха не остается. Инна сделала большой глоток воды и передала бутылку соседке. Спасибо почему ты и не стало её жалко. Хотя за что жалеть? Она была на работе такой же тиран, как и мать Екатерины. А сама Екатерина всю жизнь копила в себе гнев, чтобы только сейчас высказать, что думает. Смотрела на пассажиров и никому не могла посочувствовать. У каждого были свои грешки. Он у того губки вниз, но морщины все говорят о тебе. На кого, интересно, ты злился? А ты что хидничаешь? Она посмотрела на мужчину, что щурясь поглаживал свою грудь. «Садист, любишь делать больно, и от этого получаешь наслаждение», вспомнила Андрея, что остался с солей в первом салоне. «Как они там? Уже целовались или только жмутся? Времени осталось мало, пора бы и поторопиться». В голове стала гудеть, и, открыв рот, Инна тяжело задышала. «Ты куда?» — поинтересовалась женщина-кукла. «Мне надо подышать», хотя это звучало глупо, но Инна уже не могла сидеть на месте. «Мне плохо, плохо!» С хрипотой в голосе произнесла женщина из первого ряда и, встав, стала махать инструкцией, как надевать спасательные жилеты. Женщина открыла рот, будто что-то хотела сказать, но ее глаза закатились, и тело с шумом упало на пол. Инна не стала обращать внимания. Если она задержится в салоне, то также упадет. Вытянув руки вперед, шла в конец салона. Кто-то спал или делал вид, что спит, а кто-то, словно рыба, выброшенная на берег. Широко открывая рот, пытался вдохнуть побольше воздуха. «Я умираю произнесла инна и выйдя в тамбур перед туалетом опустилась на пол выдернуть и повернуть прочитала красную надпись на запасном люке инна посмотрела в салон к женщине что лежала на полу кто то подошел и постарался привести ее в чувство даже не думай сказал марк хочешь умереть так инна посмотрела на лежащую на полу женщину нет но ну не открыть мы на уровне земли так говорил капитан значит, там давление такое же, как тут. А если даже и выше, то давление ниже, и стоит повернуть ручку, как люк сам вылетит». «Или разорвет самолет, предположил мужчина и сел рядом с сынной «Не разорвет, он на это рассчитан. Я хочу попробовать. Что мы теряем?» «Ничего», — спокойно ответил Марк. «Может, попробуем?» «Что вы тут шушукаетесь?» Там бурвашла Валерия Ивановна. Ее лицо стало красным и потным, словно она только что приседала. «Я слышала, о чем вы говорили. Даже не думайте, вы тут не одни, еще не готовы умирать». «Да мы уже мертвы», — ответила Инна и дотронулась до красной ручки. «Нет!» — крикнула женщина и бросилась на девушку, но ее тут же отбросил в сторону Марк. «Она хочет всех убить! Сошла с ума!» — кричала Валерия Ивановна. Она рванулась вперед, чтобы помешать девочке совершить самоубийство. Но на ее крик никто не прореагировал. Кто-то из пассажиров повернул голову, кто-то даже встал, но двигался так медленно, что потребуется еще не одна минута, чтобы доковылять до аварийного выхода. Валерия Ивановна отпрыгнула в сторону, поняла, что ей не добраться до девчонки, и со всех ног бросилась в сторону первого салона, чтобы позвать на помощь. «Она нас хочет убить! Хочет открыть люк!» «Давай помогу». Марк знал, что если сюда придут мордовороты из первого салона, то уже точно умрут. Потянул красную ручку на себя, но силы уже были не те. «Дай помогу», — сказал Евгений, и уже вдвоем они вытянули ручку. Из первого салона донеслись крики. Ирина Викторовна посмотрела в сторону первого салона и закричала. «Быстрей! Они бегут! Быстрей!» К их компании присоединился Арсений. И вот уже втроем они стали поворачивать ручку. «Да я вас всех урою!» Донесся вопль Демьяна, что, переступив через лежащую женщину, рванулся вперед. «Ну же, давай!» Упёршись ногами, Инна стала выталкивать люк, и вдруг свист, щелчок, за ним последовал хлопок, и люк, словно пробка от шампанского, улетел. а а, -а, -а Только и успела прокричать Инна, как ее тело вылетело за борт. «Она выпала!» Ужаснулась Екатерина и, подойдя к открытому люку, выглянула наружу. Первое, что почувствовала, это теплый и свежий воздух. «Я тут! Я здесь!» — донесся голос сынный «Я не разбилась! Тут можно стоять!» «Что?» «Не знаю, как и почему, но я не падаю!» Екатерина присмотрелась и заметила фигуру девушки, что стояла не то на земле, не то на облаках. «Ужас!» — произнес Марк и попятился подальше от дыры. «Дочка, ко мне!» — приказала мать Екатерины. «Нет, мам, я не вернусь!» — ответила и выпрыгнула за борт. «Нет!» выкрикнула женщина, но она уже ничего не могла поделать. Ее дочь летела вниз. «Она оставила меня одну». «Кто следующий?» За спиной послышался разъяренный рык Демьяна, и он толкнул женщину за борт. Ирина Викторовна попыталась уцепиться, но не успела. За ней, не успев понять, что произошло, был выброшен Марк. «Нет, нет!» — закричал Арсений, но его словно мешок бросили на пол, а после несколько порног вытолкнули за борт. «Я не хотел!» — закричал Евгений. «Он помогал, я видела!» — сказала Валерия Ивановна, и в ту же секунду в Евгении уцепились руки. «Я не хотел!» — еще кричал он, но уже понимал, что ему не удержаться. На него посыпались удары, а после, как и предыдущего несчастного, сбросили вниз. «Я сама», — гордо сказала женщина с накрашенными бровями и, подойдя к люку, посмотрела вниз. «Давай, старый перечница, шевелись, сквозняк». «Да». Кто-то толкнул ее в спину, и она, чуть ли не сломавшись пополам, вылетела из самолета. «Кабина летчиков». «Что это?» — вздрогнув от резкого звукового сигнала, спросила Кристина. «Они открыли задний спасательный люк». «Теперь все? Нам точно конец?» «Похоже, нет, ведь самолет не развалился. Значит, продолжаем лететь». Конюхов перебрал в мыслях все возможные и невозможные варианты. Он трогал штурвал, но на него самолет никак не реагировал, запускал тесты и опять пробовал связаться с землей, но результат был прежним в эфире была тишина. Прости ее. Кого? отвлекшись от своих мыслей, спросил Конюхов. Жену. Пробовал. Говорят, надо прощать, но не могу, не получается. Не отпускает, понимаешь? Вот тут она у меня. Значит, все еще любишь? Уже нет. Врешь, иначе бы простил и забыл. Просто больно, как и мне. А так хочется опять прижать дочь. Знаешь, какая она была лапочка, волосы кудрявые, а спала на коленках. Я положу ее на бачок, прихожу, опять на коленках, а голова на подушке. А когда пошла в садик, столько стихов рассказывала, могла часами выступать, думала, актрисой станет. Она у тебя хорошая и любит тебя, только боится в этом признаться. Наверное, — тихо ответила Кристина и посмотрела на часы, что когда-то подарила ей дочь. За бортом. «Я здесь! Стойте на месте! Сейчас бегу!» — кричала Инна. Екатерина не понимала, на чем стоит. Вроде как что-то плотное, густое. Опустилась на колени и, трогая руками, старалась понять, что это. «Это земля такая или нет?» «Не знаю», — к ней подошла Инна и как родную обняла. «Испугалась?» «Да я чуть была от страха, не умерла». «Вот думаю, что мы на пути к краю». «Не хочу в рай, там скучно» и вот тоже не хочу там много мудаков может найдем островок и поселимся достал меня все вы где донесся далекий голос ее матери вот блин и она тут же екатерина она же твоя мама мама возмущенно сказала она а ты знаешь как она меня достала то не делай это не делай ложись спать а это читай словно я зверюшка она меня дрессирует еще ошейник и я ухожу «Стой, а как же я?» «Идем?» «Нет, я так не могу. Кто еще выпал?» «Да почем я знаю? Все так быстро произошло, что ничего не помню. А мы точно не разбились?» «Вроде как нет». Инна легла на спину и посмотрела на небо, по которому где-то высоко плыли облака. «Смотри!» Екатерина показала на инверсионный след от самолета. «Похоже, мы тут не одни. А вон, кажется, еще один след. И вон...» Куда они все летят?» А вон твоя мама идет. О! Мы тут! Закричала Инна и, соскочив, пошла навстречу Ирине Викторовне. Все хорошо, идите спокойно, тут твердо. Правда смешно? Мы летели, и вдруг тут. Женщина шла осторожно, будто ступала по трясине, шаг в сторону и утонет. Она с подозрением смотрела себе под ноги, вертела головой и все никак не могла понять, почему стоит и не падает. Все нормально? Инна подошла к ней и обняла. Нет, не нормально! Этого не может быть. Ну и самолет тоже давно должен был упасть, но однако не упал. Так что мы теряем? Может, прогуляемся? У Инны было отличное настроение. Даже не знала почему, но радовалась. Может, от того, что теперь может дышать полной грудью, а может, потому что избавилась от ужасного самолета, Или от того, что Андрей и Солей остались там. А где моя дочь? Там, но злится на вас. Пусть посидит одна. Я ведь всегда хотела как лучше, ведь... «А вы как тут оказались?» – перебила ее Инна. «Они выбросили меня за борт и кого-то еще». «Еще?» – удивилась девушка и, отойдя в сторону, закричала. «Мы тут! Идите к нам!» «Я, наверное, посижу здесь, подожду их. А ты иди к Екатерине. Она у меня плакса. Начнет, не остановишь». «Хорошо, только никуда не уходите». «Было бы куда идти». «Ну все, я пошла. Если что, кричите».